Чистюля. Новая медсестра Света Звонкова произвела фурор в кардиологической реанимации. «Это же не девка, это сокровище!» — радовалась старшая медсестра Захарченко. Знающая, исполнительная, аккуратно. «А какая чистюля! Вот пока все на посту не вылежит до блеска, работать не начинает!» «Когда мне главное сказала, что придет сестра сразу после медучилища, Я подумала, ну вот очередную шалову дали. И ошиблась, слава богу. На свету было приятно посмотреть. Ладная, аккуратное, справная, как выражался доктор Старых. Быстрое в движениях. И при всем при том, интеллектуалка. На дежурствах читала не сопливые любовные романы, а Пелевина, Кавку или Джойса. Разумеется. Всем докторам сразу же захотелось дежурить в одной смене со Звонковой, но мудрый заведующий стал ставить ее вместе с докторами Никулиной и Девяткиной. «Знаю вас, Кобелей», — сказал он на пятиминутке, обращаясь к врачам-мужчинам. Все сразу глаз на свету положили. «Не дам вам ее испортить». «Под испортить». Подразумевалось не лишение девственности и никакое там изощренное растление. Нет, заведующий просто хотел уберечь новую медсестру от скоротичных сексуальных контактов в рабочее время. И не потому, что сам имел на нее виды, а потому что медсестры, имеющие неформальные отношения с врачами, менее дисциплинированы, чем те, которые этих самых отношений не имеют. Вот, к примеру, Даст врач медсестре распоряжение, а она вместо «хорошо, Дмитрий Константинович, сейчас сделаю», отвечает такой э, с ласковой линцой, «да будет тебе, Димочка, загонял уже». И бедрами так игриво вернет, и бровью так поведет плутовка, что доктор сам топает исполнять собственное распоряжение. Врачи в свою очередь менее требовательны к тем медсестрам, с которыми у них амуры. Любовь, пусть и производственная, пусть и сугубо физиологическая, заставляет намногое закрывать глаза. А что получается в конечном итоге? А в конечном итоге отделение впадает в состояние хронического бардака, а карьера заведующего повисает на волоске. Поэтому умный заведующий Старается всячески пресекать декамероны в своем отделении. А лучше предупреждать. Так, например, вечно кабелирующего доктора старых заведующий ставил в пару с медбратом Смирновым и медсестрой Яшиной, суровой 50-летней дамой с фигурой тяжеловеса и с той же тяжелым характером. Ну, заводи, Роман, с кем получится, любвеобильный ты наш. А мы поглядим. Никулина с Девяткиной тоже не могли нарадоваться на свету звонкову. Она не только сама обеспечивала порядок, но и санитарок гоняла не хуже над смотрщика на плантации. Вот заметит, где пылинку, и заставляет заново перемывать. Санитарки ворчали, но подчинялись, знали, что света не отстанет, пока своего не добьется. Однажды санитарка по имени Мельсида, наполовину гречанка, наполовину цыганка, после перемывки пола в реанимационном зале, швырнула в сердцах швабру на пол, подняла руки к потолку и прокляла свету. — Вот ты проклято, сказала Мельсида. — Достала ты нас всех своими пригирками! Я лучше в приемное уйду, чем с тобой дальше работать стаду. Но ты за свое чистоплюйство крупно пострадаешь. Попомни мое слово. «Бог тебе накажет за все наши слезы!» И добавила что-то там на непонятном каком-то языке. А потом плюнула на только что вымытый пол и ушла требовать немедленного перевода в приемное. Света посмеялась, подтерла плевок и забыла о случившемся. Но вот черные тучи уже сгущались над ее головой. Однажды звезды встали на небе таким образом, что заболел один из дежурных врачей, и заведующему пришлось его заменять. В седьмом часу утра один из инфарктных выдал отек легких. Да какой отек! До половины девятого купировать его не могли, несмотря на все старания, и причем очень грамотные старания». Помимо прочих препаратов для купирования отека было использовано три ампулы морфина гидрохлорида, строго учетного наркотического препарата. Согласно традиции, пустые ампулы от наркотиков медсестры клали на стол в ординаторской, чтобы не спутать ненароком то, что надо сдавать поштучно старшей медсестре, с тем, что можно просто выпросить. Но на этот раз из-за великой суеты дежурная медсестра не успела донести блюдечко с ампулами до ординаторской, и оставила его на сестринском посту. Ну, не только же отеком заниматься приходится. Остальные пациенты тоже внимания требуют, особенно утром, когда проснутся. С просони же все не так. А вот тут приходит на смену чистюля света, и первым делом начинает наводить порядок на сестринском посту. Все ненужное в мусорную картину. Пакет с мусором в мусоропровод. Новый день начинается с чистоты. Некоторые завязывают пакет с мусором узлом, прежде чем выбросят его в мусоропровод. Но так обычно поступают те, кто отправляет пакеты в мусоропровод не сразу. Света же выбрасывала их сразу, поэтому не завязывала. Вы вообще представляете, что это такое, не сдать три пустые ампулы от морфина гидрохлорида? Это все равно, что украсть их и пустить в незаконный оборот. Контроль строжайший, косяки не допускаются вообще, и они даже не прощаются. Те благословенные времена, когда можно было уговорить начальство закрыть глаза на отсутствие нескольких пустых ампул, давно канули в лету. «Вот сейчас разок закроешь глаза, потом будешь лет пять в изоляции от общества жить и работать, маски медицинские шить, ну или телогрейки». «А что?» — оправдывалась Света. «Почему ампулы в ординаторскую не отнесли? Я и не приглядывалась, наводила порядок на автомате». На завидующего косяк с ампулами ложился двойным грузом. Ну, во-первых, он, как заведующий отделением, отвечал за все, что в отделении происходило — Во-вторых, это он, как дежурный врач, назначил эти три злополучных инъекции морфина гидрохлорида. Впору было заподозрить, что отек легких был придуман им для того, чтобы украсть эти три самые ампулы наркотического препарата. Делать нечего, пришлось заведующему отделением брать у дворника лопату и устраивать археологические раскопки в контейнере мусоропровода. Утром во всех отделениях массово выбрасывают скопившийся за ночь мусор ну, в этот самый мусоропровод. Кардиологическая реанимация находилась на третьем этаже, а всего этажей было семь. Но это для того, чтобы вы представили сложность задачи, стоящей перед археологом поневоле. Вдобавок, как уже говорилось, пакет с заветными ампулами не был завязан, и его содержимое могло рассыпаться. Заведующий провозился с мусором около двух часов, лопатой ворочил, руками перебирал, но заветных ампул так и не нашел. Даже крупных осколков, которые можно было бы сдать, как три разбитые ампулы, тоже косяк, но уже не такой ужасный, не нашел. Вернулся грязный, как бомж, переоделся и ушел объясняться с главным врачом. А у главного врача как раз появилась кандидатура на заведование кардиологической реанимации. Молодой перспективный кандидат наук, который по совместительству был племянником жены главного врача. Правда, родство нигде никогда не афишировалось. Главный давно ждал повода для того, чтобы произвести рокировку то есть заменить нынешнего заведующего родственником. А тут ему с неба упал в руки такой веский повод. Короче говоря, заведующий лишился своей должности и ушел в другую больницу, потому что умные люди не любят работать после заведования в том же отделении рядовыми врачами. От медсестры Звонковой новый заведующий отделением сразу же избавился. Пригласил к себе... Наговорил кучу комплиментов, а потом озадачил. — Я не хочу оставлять вас в отделении, потому что мой предшественник по вашей вине лишился своей должности, так что ищите себе другое место. Да. Вообще-то вина была обоюдной. Света создала повод, а новый заведующий его использовал, но формально кругом виноватой была медсестра Чистюля. Света попыталась перейти в какое-то другое отделение, Но ее не брали никуда, начиная с элитной гинекологии и кончая приемным покоем. Заведующие не хотели такого подарка, потому что коварная Мельсида, ныне санитарившая на приемнике, пустила по больнице слух о том, будто бы Света намеренно подставила бывшего заведующего кардиологической реанимации, обиделась там на какое-то замечание и отомстила. Ну, кто ж такую возьмет? В результате пришлось чистюли искать счастье в другой больнице. А в кардиологической реанимации с тех пор появилась присказка ⁇ Чистота до увольнения до увольнения ⁇ Вот такие вот дела.